Глава тридцать Я планирую свой собственный ночной перелет. Записка написана почерком Клары, скопированным из язвительной записки, которую она оставила для меня не так давно, когда я не помыла посуду. Я вскрываю комнату Эллис, когда она на занятиях, и оставляю записку у нее на подушке, а потом ухожу в книгохранилище. Часы проходят в безмолвной агонии, прерываемые хождением учениц Дэлуэя от кабинок для занятий до стеллажа. Я прячусь в математической секции. Это последнее место, где Элис стала бы искать. Моя рука в кармане сжимает корень дягеля, амулет от зла. Я жду, пока солнце спускается низко к горизонту, окрашивая небо в оттенки золотого и красного, а затем поднимаюсь по лестнице на крышу. С тех пор, как умерла Алекс, я не забиралась так высоко. Я подползаю к краю. Кровь кипит в венах. Было бы так легко упасть. Нет, не упасть. Прыгнуть. Я слышу, как ветер свистит в ушах. Смотрю, как земля несется навстречу. Я моргаю, когда мир погружается во тьму. А потом я вновь на крыше. Балансирую на краю. Ветер подхватывает мою юбку и плотно прижимает к бедрам. Солнце спускается еще ниже. Кромка леса поглощает последние его лучи. Я сажусь на корточки и поднимаю лицо к свинцовым тучам. Я назначила ей встречу в 18.04, астрономический заход солнца, когда гаснут последние лучи. Она появляется на две минуты раньше. Дверь на лестницу открывается и закрывается довольно громко, и я слышу это даже на другом конце крыши. Я не оборачиваюсь, даже когда шаги Элис раздаются прямо за моей спиной. Я сижу неподвижно. Мои глаза плотно закрыты, а ноги качаются высоко над землей. Но смерть не приходит. «Фелисити?» Я открываю глаза. Элис в траурном черном платье стоит у моего плеча. Она протягивает руку в перчатке, и я принимаю ее, позволяя поднять меня. На мне обувь без каблуков, поэтому Элис на несколько дюймов выше, ее свободная рука сжата в кулак. «Я думала, ты боишься высоты», — говорит она. «Боюсь. Даже теперь я не могу смотреть вниз. Мир находится слишком далеко от нас». «Я бы никогда тебя не выдала», — говорит Эллис. Ее взгляд устремлен мимо меня в темнеющее небо. Интересно, она разговаривает со мной или эти слова исключительно для нее самой? Личное оправдание — это признание. Я просто сказала это, потому что испугалась. Я никогда не собирала улики против тебя. Я никогда не хотела навредить тебе. Я молчу. Мои слова — холодный пепел у меня во рту, горящие угли жизни. «Я бы хотела, чтобы все было не так», — говорит Эллис. Она по-прежнему держит мою руку. Наши пальцы переплетены. Она слегка сжимает их, и я глотаю комок в горле. Темнота уже почти кромешная. Внизу включились лампы подсветки, поле слабого света, мерцающее в кампусе, и исчезающие ближе к лесу. Но их свет не достигает той высоты, на которой стоим мы. Я прекрасно знаю, какие мелочи поддерживают во мне жизнь. Учащенное сердцебиение, холодок в горле, ноющее напряжение в мышцах, держащее меня на ногах. Элис словно сошла с одной из картин в технике Кьяроскура, что мы анализировали на уроках по истории искусств. «На первый взгляд идеально, но наклонитесь поближе, и вы увидите мазки краски». «Я тоже», — говорю я, — «ты сделала меня такой, такой, какой я должна была быть всегда». Ночь нависла над нами, как нож гильотины. Элис отпускает мою руку, и я считаю уходящие секунды. 1 две. Есть только мы на вершине мира. Эллис тихонько вздыхает. я вижу, как поднимаются от вздоха ее плечи, и я делаю движение вперд. Алекс я толкнул и не так. Это был несчастный случай. В этот раз я толкаю нарочно сильно, чтобы все получилось наверняка, чтобы услышать, как ахнула Элис, чтобы она потянулась ко мне, но было бы уже слишком поздно. Если собрать все слова английского языка, я не смогла бы связать их так, чтобы описать выражение лица Элис во время падения. Возможно, удивление, но также и мрачное признание неизбежности. Падая, Элис не кричит. Я слышу хруст тело при ударе о тротуар, но не вижу последствий. Я уже отвернулась». Ночь теперь неестественно тиха. Я возвращаюсь через ту же дверь, спускаюсь по лестнице в библиотеку и выхожу через черный ход. Я не хочу ее видеть. Никогда больше не хочу ее видеть».